Глава 5. А потом наступил день, когда я узнал, что же такого особенного в Софии. Однажды утром Юнтан сказал: "Сегодня мы поедем к Королеве голубей". Красивое прозвище, ответил я. А кто она? Это королева София. Это я в шутку называю её Королевой голубей. И вскоре я понял почему. До тюльпанной усадьбы, где жила София, было довольно далеко. Ее дом стоял на краю долины вишен у подножия высокого горного хребта. Мы прискакали туда ранним утром. София в саду кормила голубей. Голуби были белоснежные. Увидев их, я вспомнил ту белую голубку, которая ворковала у меня на подоконнике. Это было по две тысячи лет назад. — Ты помнишь? — шепнул я Юнтану. — Одна из этих голубок одолжила тебе свое оперение, когда ты прилетел ко мне, верно? — Да, — ответил Юнтан. А как бы я мог иначе прилететь к тебе? Только голуби Софии могут летать по небу в любую даль. Голуби окружили Софию белым облаком, обмахивая ее крыльями. «Так и должна выглядеть королева голубей», — подумал я. Но вот София и заметила нас. Она ласково поздоровалась с нами, хотя ведь у нее был невеселый. Даже очень печальный. Она тут же сказала Юнтену со слезами в голосе. «Вчера вечером я нашла Виоланту мертвую со стрелой в груди». возле волчьего ущелья. Теперь уж и я не пошлёшь с весточкой. Глаза у Юнота потемнели, и я никогда не видел его таким огорчённым. Так я и думал, сказал он. Среди нас в долине Вишин есть предатель. Видна так оно и есть, ответила София. Мне не хотелось этому верить, но теперь я понимаю, что это правда. Хоть Софии и было сильно печально, но всё же вспомнила обо мне и сказала: «Идем, Карл. Должна же я все-таки показать тебе свое жилище». Она жила в тюльпанной усадьбе одна со своими голубями, пчелами, овцами и садом, в котором было столько цветов, что трудно было пройти. София стала показывать мне усадьбу, а Юнтон тем временем принялся копать землю и полоть грядки, как и положено в саду по весне. Я смотрел во все глаза на хозяйство Софии, на ее ульи, которых было так много, на тюльпана и нарцисса, на ее любопытных коз. И все же я не переставала думать о Виоланте. Кто бы это мог застрелить её в горах? Скоро мы вернулись к Йонутану. Он полол клумбы, руки его были в земле. Софья печально взглянула на него и сказала: "Послушай, мой маленький садовник, думается, мне тебе скоро придётся заняться другим делом". "Я знаю", ответил Йонутан. Бедная Софья, наверное, сильно горевала и не хотела нам этого показывать. Она стояла пристально глядя на горы, и я тоже сильно разволновался. Куда она смотрела? Кого ждала? Скоро я это узнал, потому что София вдруг сказала: "Вон она летит, слава богу, вот она полома". Это была одна из её голубок. Вначале она казалась маленькой точкой в небе над горами, но вскоре голобка спустилась к нам и села Софии на плечо. "Иди сюда, Юнотан, быстро", велела София. "Позови Сухарика, я хотел сказать Карло", попросил Юнотан. Ведь ему, наверное, теперь можно знать всё. Конечно, можно. Идите за мной оба. С голубкой на плече София поспешила в дом. Она отвела нас в небольшую каморку рядом с кухней, заперла дверь на задвижку и закрыла ставни. Наверное, она не хотела, чтобы кто-нибудь видел нас и слышал, о чём мы говорим. Полома, голубка моя, принесла ли ты нам добрую весть, не такую, как в прошлый раз? Она осторожно руку под крыло птицы достала маленькую капсулу и вынула оттуда свёрнутую бумажку. Точно такой же, как и Юнотан, вынул 100 раз из корзины и спрятал в буфет у нас дома. Прочитаю скорей, воскликнул Юнотан. Быстрее, быстрее. Софи прочла записку про себя и тихонько вскрикнула. Они схватили и Урвора. Теперь не осталось никого, кто мог бы помочь. Она протянула записку Юнотану, и он, прочитав её, ещё больше помрачнел. Предатель у нас в долине Вишин, сказал он. Кто же он этот негодяй? Не знаю, ответила София. Пока не знаю, но горе ему, кто бы он ни был, когда я узнаю, кто это. Я сидел и слушал, ничего не понимая. Потом София вздохнула и сказала: "Ты можешь всё рассказать Карлу, а я пока-то пойду приготовлю вам что-нибудь на завтрак". И она скрылась в кухне. Ионатан сел на пол, прислонясь к стенке. Он посидел так молча, глядя на свои чёрные от земли руки, и наконец сказал: Сейчас я тебе всё расскажу, про Софийе позволила. Он много рассказывал мне про Нангиялу и раньше, и потом, но то, что он рассказал мне в каморке у Софии, я больше никогда не слышал. Ты помнишь, что я говорил? Начал он, что жизнь в Долине Вишенна легкая и проста. Такой она была, такой могла бы быть, но только не сейчас, потому что если наступили мрачные и тяжёлые времена в соседней долине, станет жизнь тяжелей и у нас в Долине Вишен. Понимаешь? А здесь есть и другие долины? спросил я. И тогда Юнотан рассказал мне, что в Нангияле есть две прекрасные зелёные долины, раскинувшиеся среди гор: Долина Вишины и Долина Терновника. Их окружают высокие дикие горы, и браться через них трудно, если не знаешь извилистых опасных троп. Но людям, живущим в долинах, эти тропы известны, они могут свободно навещать друг друга. Вернее, раньше могли, добавил Юнотан. Теперь из долины Терновника никого не выпускают, и туда никто не может попасть. Никто, кроме Голубей Софии. «А почему?» — спросил я. «Потому что долина Терновника больше не свободная страна», — ответил брат. Теперь она в руках врага. Он посмотрел на меня так, словно ему было жаль, что приходится меня пугать. И никто не знает, что будет в долине Вишен. Тут я правда испугался. А я-то думаю, что в Нангияли не может быть ничего опасного. и разгуливал себе здесь преспокойно. «Да, мне в самом деле стало страшно». «А что это за враг?» просил я. «Его зовут Тенгель». Йонутан произнес это именно так, что она прозвучала как название чего-то гадкого и опасного. «А где живет этот Тенгель?» И Йонутан рассказал мне про Карманьяку, страну на горе Древних гор за рекой Древних рек, который правил коварный, как змея, Тенгель. Я испугался еще сильней, но не хотел это показывать. «А почему он не может остаться в своих древних горах?» спросил я. «Для чего ему нужно приходить на Нгеялу и разбойничать здесь?» «Спрашиваешь, найди такого умника, кто может ответить на этот вопрос. Я не знаю, почему ему надо разрушить все, что есть на свете. Таков же он есть. Он не хочет, чтобы люди в долинах жили, как они хотят, и к тому же ему нужны рабы». Потом Юнтон снова замолчал, посидел. уставясь на свои руки, что-то тихонько пробормотал, но я услыхала его. И еще у этого зверюги есть Катла. Катла? Это прозвучало еще страшнее. И я спросил его, а кто такая Катла? Но Юннетон покачал головой. Нет, Сухарик, я знаю, что тебе уже и так страшно. Не хочу я говорить про Катла, ведь тогда ты не сможешь заснуть ночью. Вместо этого он рассказал мне, почему все уважают Софию. «Она руководит нашей тайной борьбой с Тенгелем, понимаешь? Мы сражаемся с ним, чтобы помочь Далине Терновника, хотя нам приходится делать это тайно». «А почему вы выбрали Софию?» — спросил я. «Потому что она сильная и мудрая, и она никого ни капельки не боится». «Так ведь это ты никого ни капельки не боишься». Он подумал немного и сказал. «Да, я тоже не боюсь». «Ах, как бы мне хотелось быть таким же храбрым, как София и Юнатан!» но я до того напугался, что даже плохо соображал. «А что? Все знают про Софию и ее голубей, которые летают через горы и доставляют тайные вести?» Просил я. «Нет, это знают лишь те, кому мы вполне доверяем. Но среди этих людей оказался один изменник, и этого достаточно». Глаза у него снова потемнели, и он сказал. София послала тайную весть с Виолантой, а вчера вечером голубку подстрелили. Если письмо попало в руки Тенгеля, Многих в долине Терновника ждет смерть. Мне казалось отвратительным, что кто-то посмел застрелить летящую голубку, такую белую и невинную, даже если она несла тайную весть. И я вдруг вспомнил про то, что спрятано у нас дома в буфете. Я спросил Юнатана, зачем нам прятать тайные письма в кухонном буфете, раз это так опасно. «Да, это опасно», — ответил Юнатан. «Но еще опаснее оставлять их у Софии. Ведь если люди Тенгеля придут в долину вишен, в первую очередь они станут обыскивать дом Софии». о ней её садовника. Хорошо, что никто, кроме Софии, не знает, кто он на самом деле, сказал мне Юнотан. То, что он не просто её садовник, а ближайший помощник в борьбе с Тенгелем, Софией сама так решила, сказал он. Она хочет, чтобы никто в Долине Вишен не знал об этом, и поэтому ты должен поклясться молчать до того дня, пока Софией сама не скажет об этом. И я поклялся, что скорее умру, чем пронесу хоть словечко о том, что мне известно. Мы позавтракали у Софии и поехали домой. В ту утро ещё кое-кто прогуливался верхом на лошади. Мы встретили его, когда выехали из тюльпанной усадьбы. Это был человек с рыжей бородой. Ну, как там его звали? Ах, да, Губерт. "Вот как, вы были у Софии?" спросил он. "А что вы там делали?" "Я полол грядки у неё в саду", ответил Юнотан, показал запачканные землёй руки. "А ты что, охотишься?" спросил Юнотан в свою очередь, потому что На седле у Хуберта висел самострел. «Да, хочу подстрелить парочку диких кроликов». Я подумал о наших крольчатах и обрадовался, что его конь потрусил дальше и исчез из виду. «А что ты думаешь про этого Хуберта?» Спросил я Йонатана. И Йонатан помедлил с ответом. «Он самый ловкий стрелок из лука во всей долине Вишен». Больше ничего не сказал. Потом он пришпорил коня, и мы поскакали дальше. Записку, которую принесла Палома, Юнотан прихватил с собой, засунув её в маленький кожаный мешочек, висевший у него на груди под рубашкой. Когда мы приехали домой, он положил эту бумажку в тайный ящик буфета, но сначала прочитал. Вот что там было написано: Урвара схватили вчера. Он сидит в пещере Катлы. Кто-то в Долине Вишен выдал, где он скрывается. Среди вас есть предатель. Узнайте, кто он. Узнайте, кто он. Воскликнул Юнотан. хотел бы я узнать. В записке было ещё что-то написано на незнакомом мне языке, и Йонутан сказал, что мне это знать не к чему, это было написано только для Софии. Но он показал мне, как открывается потайной ящик. Я открыла и закрыла его несколько раз. Потом он сам закрыл его и запер буфет и снова положил ключ в ступку. Везде я думала о том, что узнал, а ночью спал плохо. Мне снился Тенгель, мёртвый голубь и узник в пещере Катле. Я закричал во сне и проснулся. И тут... Хотите, верьте, хотите, нет? Я увидел, что кто-то стоит в темном углу возле буфета. И этот кто-то испугался, когда я вскрикнул и скользнул темной черной тенью за дверь, прежде чем я успела окончательно проснуться. Это произошло так быстро, что я подумал сначала, что мне все приснилось. Но когда я разбудил Йонатана и рассказал им об этом, он решил иначе. «Нет, Сухарик, это тебе не приснилось», — сказал он. «Это был не сон. Это был предатель».